Глава 11 Призрак деревни. «Эй, подъем!» – тихо прошипел я, пихая ногой дозорного. «Подъем, мать твою!» «Да какая муха тебя!» – начал было возмущаться мужик, но я тут же его оборвал. «Гляди, видишь?» – я кивнул в сторону светящихся в темноте глаз. «И чего я тут должен увидеть?» Недоуменно уставился на меня стражник. Деревня как деревня, ночь как ночь. Все вроде спокойно, врага не видать. Че ты от меня-то хочешь? Твою ж мать, вот зараза! У меня уже что, глюки начались? Ну нет, идти туда и проверять, какая такая падла за нами решила подсмотреть. Я точно желанием не горю. Но есть еще один вариант. «Дай сюда арбалет!» — прошипел я стражнику. «На кой он?» «Просто дай, от тебя не убудет и болт один!» «Ну ладно, на!» — боец протянул мне оружие. «Только я все равно не могу понять, что ты...» Одним рывком я натянул тетю на крюча и вскинул оружие. «Хм, а прокачка навыка дает о себе знать!» «Конечно, второй раз у меня воспроизвести этот трюк вряд ли получится, но вполне возможно, что при должной тренировке...» Я поставил болт в ложе и аккуратно прицелился в сторону светящихся неподвижных глаз. Руки слегка подрагивали от напряжения. По спине пробежала струйка холодного пота. «Быть может, именно сейчас у нас, наконец, получится застать одну из этих сук врасплох и хотя бы на тело поближе посмотреть?» «Выстрел!» Болт со свистом ухнул в густую ночную тьму, аккурат в то место, где только что были глаза. Они закрылись в самый последний момент, когда, казалось бы, существу уже просто некуда деться». Послышался тяжелый удар железного наконечника, а старые бревна промазал. Вот зараза! Ну и как? Попал? Поинтересовался стражник, поднимаясь на ноги. «Ага», — кивнул я, — «попал пальцем в небо, ну или болтом в стену. Тут уж как посмотреть!» «Чего?» — непонимающе уставился на меня дозорный. И его можно было понять. Шутка получилась так себе. Да и шуткой это недоразумение можно было назвать с очень большой натяжкой. Похоже, мне все же пора спать. То хрень всякая мерещится, то еще большая хрень с языка срывается. — Того, что стрельбы с меня на сегодня хватит, — пояснил я, возвращая арбалет стражнику. Потом немного подумал и добавил — «Постарайся не спать на посту. Мне, конечно, быть может и показалось, но если нет, тебя сожрут первым». «Ага», — равнодушно пожал плечами стражник. «Кажется, моя речь его совсем не впечатлила. По-хорошему, надо бы устроить товарищу выволочку, но... Будем честны, мой авторитет среди бойцов отряда пока что очень сильно уступает Бернарду или Делерину». «Вряд ли он будет меня слушать. В лучшем случае просто пошлет. В худшем и вовсе проигнорирует. Ладно, доложу Бернарду. Уж он точно проведет воспитательно-профилактическую работу». Я спрыгнул с телеги и направился обратно к дому. Надо выспаться, а с утра обдумать все произошедшее». «Что-то мне подсказывает, что все в этом проклятом местечке взаимосвязано, и ночные твари, приходящие с буранами, растворяющиеся в мгле, и призраки, желающие поглотить нас, и кровавые алтари. Старик с дочкой. Ну, это все завтра. А сейчас надо отдохнуть». Зайдя внутрь в жаркое тепло протопленного дома, я первым делом направился к Бернарду и вкратце объяснил ему, что происходит на улице и что лучше всего сделать с отлынивающим дозорным. Капитан, понимающий, кивнул, тут же встал и направился к выходу. вот то сейчас ждет хорошая взбучка, а меня — крепкий и здоровый сон». Улегшись поудобнее, я попытался еще раз разложить по полочкам все события прошедшего дня, но их было слишком много, а мысли уже порядком путались, погружаясь в тяжелую темную пучину небытия и растворяясь в ней. Однако не все из них так легко сдались забытью. Горящие фиолетово-белые глаза все еще смотрели на меня из тьмы деревни, щелкнула тетива, Арбалетный болт ухнул в глухую морозную ночь, раздался короткий вскрик и тяжелый удар. Я бросил самострел стражнику и спрыгнул с телеги на землю. Честокол остался позади, руку приятно холодила тяжелая надежная сталь. Тварь надо было добить. Немедленно секунды я направился туда, где только что закрылись светящиеся глаза. Идти было недалеко, метров тридцать, может, меньше, но каждый шаг давался с большим трудом. Ноги вязли в глубоком снегу, он прилипал к ним большими комьями, сковывал движение, словно тяжелые стальные кандалы и тянул назад, грудь будто тисками сдавила. Воздух с шумом вырывался из легких облачками пара, застывая в морозном зимнем воздухе. Голова кружилась, кровь стучала в виски, а между ними зияла голодная, болезненная пустота. Но я все равно шел вперед, бормоча себе под нос одну единственную фразу Твари надо убить». Прошла вечность, наш частокол остался где-то далеко позади, скрылся за пеленой тихого снегопада, Угол дома, к которому тварь прибила арбалетным болтом, был прямо передо мной. Я уже видел темный силуэт чудовища. Оставалось лишь сделать последний шаг и прикончить его. Я шагнул вперед и замер, как вкупанный. Болтом к стене была прибита не тварь, а девушка, дочка кузнеца, которую мы спасли накануне. Она все еще хрипло дышала, держась за место, где тяжелый арбалетный болт прошел через ее грудь, оставив после себя огромное кровавое пятно. По спине пробежал неприятный холодок, рука с мечом опустилась, но лишь на мгновение. В зияющей пустоте кровавыми молоточками пульсировала одна единственная мысль «Тварь надо добить!» Девушка подняла взгляд и уставилась на меня. Ее губы тихо прошептали одно единственное слово, которое тут же растворилось в тяжелом вое начинающейся метели. «Почему?» Слово заставило меня замереть еще на одно мгновение. В зияющей пустоте пронесся целый вихрь вопросов. «Почему я здесь? Почему собираюсь ее убить? Почему это так нужно?» пронесся и растворился, оставив после себя лишь единственное слово горящими буквами, выжженное на задней стенке черепа «Почему?». Рука с клинком рванулась вперед, пробив девушке живот насквозь. Лезвие прорубило позвоночник и ушло глубоко в старые бревна избы. Она вскрикнула и обмякла. Тело повисло на арбалетном болте и мече, торчавшем из стены. На снег капала алая, горячая кровь. Дело было сделано. Теперь нужно вернуться к своим, пока одна из здешних тварей не увидела, что один из людей отбился от своей стаи. Человека щадить эти уроды точно не станут». Но что-то заставило меня задержаться еще на несколько секунд. Какое-то странное, немного пугающее предчувствие. Я пристально посмотрел на мертвую девушку, пытаясь убедиться, что действительно добил ее. Тело неподвижно висело, прибитое к стене. Кровь тонкими струйками текла из ран. Грудь не поднималась, а голова поникла. Она определенно была мертва». Я взялся за рукоять клинка и потянул на себя. Оружие не поддалось. Должно быть, очень глубоко ушло в бревна. Я взялся еще раз покрепче. Хотел было рвануть на себя, но замер, как вкопанный. Убитая мною девушка зашевелилась, подняла голову и открыла остекленевшие глаза, уставившись прямо на меня». Несколько мгновений мы просто смотрели друг на друга, а затем в ее глазах вспыхнуло фиолетово-белое пламя. Страх сдавил горло и холодной испаренной пробежал по спине. Я отпрянул, хотел развернуться и побежать, но... В меня, воющие на разные лады снежной тьме, горели уже десятки, сотни глаз. Твари окружили меня со всех сторон, отрезали от своих, прижали к той самой стене, которой я только что прибил одну из них. Бежать было некуда. Я отступил на шаг, затем еще на один, хотел выдернуть меч из стены, но внезапно Руки ожившей покойницы стальными клещами схватили меня за плечи. Твари бросились вперед. Я попытался рвануться в сторону, но мертвые руки держали крепко. Еще раз ничего не выходит. Оскаленные пасти уже в паре дюймов от моего лица. Помимо рычания и булькания, из них доносится одно единственное слово «Помоги». В следующий миг чьи-то когти начинают рвать гамбизон. Клыки другой твари впиваются в лодыжку и пытаются отгрызть мне ногу. Боли нет. Есть лишь липкий, холодный страх. Третья тварь прыгает, целясь своими бритвенно-острыми зубами мне прямо в горло. Меня начинает трясти. Трясут руки покойницы, схватившие меня за плечи сквозь вой бури и рычания голодных тварей, вновь прорывается голос. Проснись, проснись, мать твою, ты чего разорался? Тряска продолжалась, но ни твари ни мертвой девушки больше не было. Все это провалилось во тьму, из которой тут же выползли новые, куда более страшные напасти. Головная боль. «Слабость и ломота во всем теле!» «Да я сейчас!» — с трудом выдавил из себя я, пытаясь подняться на локтях. В глотке пересохло, и теперь слова, как назло, застревали в ней, цепляясь за шершавые стенки. «Сейчас я уже, это, в норме!» и Я с трудом разлепил глаза и уставился на недоумевающее лицо Вердона. Парень, правда, быстро сориентировался в ситуации помог мне сесть, чтобы окинуть взглядом зал. Все присутствующие смотрели на меня. Кто-то с легким недоумением, кто-то с раздражением, а кто-то и с испугом. «Ты орал так, будто тебя все окрестные твари заживо жрали», — пояснил сидевший за столом Бернард. Капитан, похоже, и вовсе не ложился. «Устроил, мать твою, нам раннюю побудку!» «И правильно!» Я натянул на лицо вымученную ухмылку. «Нехер спать! Работы много!» «Ага!» — раздраженно бросил Барт, приподнимаясь на своем ложе и протирая глаза. «И петушок только что пропел, вернее сказать, проорал!» «Очень смешно!» — сплюнул я. «Ты б, наверное, пел и своим прекрасным голоском, если б тебе приснилось, что тебя заживо рвут на части!» Немного подумал и добавил «Ладно, проехали. Извиняйте, что разбудил». «Да с кем не бывает!» — отмахнулся Тур, укладываясь обратно. Остальные тут же последовали его примеру. Все, кроме Бернарда и Вернона. Капитан продолжил сидеть над своей картой, и вот парень явно мне хотел что-то сказать». Он немного помялся и уселся рядом, протянул мне фляжку с водой. Я с благодарностью принял ее, отхлебнул пару глотков, смочил ладони, обтер лицо и вновь уставился на Вернана. «Есть новости. Парень не стал ждать, пока я окончательно приду в себя, решив вывалить все и сразу. По поводу наших общих знакомых, кузнеца и этой его дочки. Забыл, как ее зовут. Выкладывай». Кивнул я, усаживаясь поудобнее и извлекая из сумки кусочек солонины. Жрать хотелось ужасно. У меня со вчерашнего дня крошки во рту не было. Только не торопись, я еще плохо соображаю. «В общем, есть три новости, степень херовости которых я оценить не могу», покачал головой лекарь. «С какой начать?» «С любой», кивнул я, доставая вслед за солониной походный сухарь. По большому счету от обычного он отличался только тем, что его засушивали специально, чтобы не покрылся плесенью. Но если добавить к слову «сухарь» слово «походный», то жрать его становится на порядок интереснее. «Ну, Но... первая новость заключается в том, что кошмары сейчас были не только у тебя. Айлин ворочалась и стонала во сне, хотя раньше лежала словно мёртвая», — начал Вернон. «Мне стало интересно, как там у нас поживает Ансельм, и я пошел наверх. И что ты думаешь? Та же картина! Хотя до этого он почти месяц, сука, лежал вообще не издавая ни звука, словно овощ. Ну...» – парень замялся. «Стою, смотрю, и ты тут как зарешь причем орёшь, не открывая глаз и не просыпаясь! Что снилось-то?» «Всякая херь!» – отмахнулся я. «Будто эта дочка кузнеца обратилась в тварь, и я ее пристрелил за арбалета, пошел добить, но на меня напали ее дружки, которые одновременно жрали меня и просили помочь. В чем правда, должна была заключаться помощь, я так и не понял». Все любопытнее и любопытнее», – хмыкнул Вернон. «Ну, продолжай. Нечего продолжать». Я попытался разгрызть сухарь, но эта зараза, похоже, засохла до каменного состояния. Теперь на ней можно было разве что зубы оставить. Ну, или бросить в похлебку, чтобы размочить. Правда, судя по тому, что Бьянка и Тур еще спят без задних ног, похлебка нас ждет еще не скоро. Это весь сон. Вот когда они начали меня жрать, я заорал и проснулся. «Ну, тогда слушай дальше». Кивнул Вердон, забирая у меня флягу и делая приличный глоток. Пока вы спали, я повнимательнее осмотрел дочку кузнеца. Точнее, пока дрых сам дед, хмыкнул я. Я бы тоже посмеялся, устало вздохнул парень. Но знал бы ты, как достали эти ебучие народные суеверия, приходят к тебе, просят, вылечить. Говоришь, раздевайся, надо осмотреть, чтобы понять, что с тобой не так. Сразу истерика, я, мол, не буду тебе свой срам показывать. Я лечиться к тебе пришла, не чтоб ты на меня пялился. Мужики, и того хуже. Первый вопрос, Они садомит ли часом? Дебилы, блядь. ну так как она там под платьем? Решил подколоть лекаря, но, увидев скорбное лицо парня, сразу передумал и добавил. Ладно, ладно, шучу, что ты узнал? Много всего интересного. Хмыкнул Вернон, закрывая фляжку и убирая обратно в сумку. «Например, что девушка и не была больна вовсе. Ее отравили очень сильным, но медленно действующим ядом. Вернее, это даже был не яд, а... Как бы тебе объяснить?» Парень щелкнул пальцами, пытаясь поймать мысль за хвост. «А очень редкое зелье, рецепт которого известен только магам, и то далеко не всем». «Это эликсир, который размягчает тело, подготавливая его к магической трансформации. Вообще-то для обычного человека он крайне вреден, да и могу его применять довольно опасно. Но для колдуна игра, по крайней мере, стоит свеч». «И что же он получает?» – поинтересовался я. «Возможность изменить свое тело по своему собственному разумению», – хмыкнул парень. Процедура опасная и очень болезненная. Обычно ее применяют, чтобы омолодиться или исправить какие-то физические недостатки. Но ну, там, если маг лишится глаза или руки, или даже пальца, можно все вернуть обратно и сделать даже лучше, чем было. В теории, таким образом маг может жить вечно, но на практике. Рано или поздно все равно все заканчивается печальным исходом. Он либо сходит с ума, превращая себя в одержимого, очень опасного монстра, наделенного даром магии, либо погибает. Поэтому Бенна хотела найти настоящее средство бессмертия, чтобы разорвать этот порочный круг. «А что за одержимый? Что он может? Как выглядит?» Становилось действительно все интереснее и интереснее. Вряд ли это средство появилось тут случайно и попало в руки к простым крестьянам. Судя по тому, что рассказал парень, оно довольно дорогое, и никто в здравом уме не стал бы переводить его на обычную чернь, тем более, что эту самую чернь зелье просто отравит. «Выглядят по-разному», — покачал головой Вернон. «Все зависит от того, какие изменения маг провел над собой, поддавшись своему безумию. Да и одержимость, строго говоря, напрямую зависит от этого самого безумия. Одержимость одной единственной идеи, на алтарь которой кладется все, что есть у мага и его окружения». Это может быть как банальное возвращение себе нормального облика путем принесения массовых человеческих жертв, так и что-то более идиотское и в то же время нетривиальное. Говорят, что когда-то один могущественный колдун превратил себя в таракана и помешался на выращивании картошки и заставил ее жрать всех своих подданных, называя это «стабильностью». Другие продукты, вроде молока или мяса, он категорически запретил. Во-первых, его раздражали красные и белые цвета, а во-вторых, он думал, что возможность выбора может привести к инакомыслию и разрушению его картофельной вотчины. Ну и когда народу этот идиотизм окончательно остопиздил, само собой случился бунт. Усатого поймали и запихивали ему в задницу картошку до тех пор, пока у того не лопнул панцирь. Поговаривали, что улезло много, несколько мешков. Но мне кажется, что брехня это все. Никто бы и дня не стал терпеть такого больного на всю голову у власти. «Да уж», — хмыкнул я, — «безумие действительно может иметь самые причудливые формы. Но вернемся к делу». «Ты думаешь, в окрестностях завелся какой-то поехавший маг?» «Понятия не имею», — покачал головой парень. «Но все указывает на то, что в этой деревне процветал какой-то поехавший культ. При осмотре тела девушки на ее груди, там, где должно быть сердце, я нашел знак. Тот самый, что мы видели на дверях, столешницах и так далее. Он напомнил мне шрам от ожога, как будто...» Вернон замялся, пытаясь подобрать нужное сравнение. Как будто на нее поставили клеймо, словно на скот, но очень давно. Шрам старый и уже еле заметен. «Вот те раз!» – озадаченно протянул я. «Либо она сама как-то замешана в этом культе, либо ее когда-то давно пометили. Вот только зачем?» «Не знаю», — покачал головой Вернон, «но после того, как я обнаружил этот шрам, мне подумалось, что мы зря не стали обыскивать этого старика». «И ты покопался в его вещах, пока он спал», — хмыкнул я. «Вроде того», — подтвердил парень, «и сделал это отнюдь не зря. Он достал из своей сумки небольшой медальон на толстой черной нити и протянул мне». На первый взгляд, ничем не примечательная деревяшка в форме монеты. Старая, потертая, с дыркой, через которую продета нитка. Вот только с обеих ее сторон был выточен до да более знакомый трехлепестковый символ. «Это еще не все», — продолжил парень. «У него в сумке, помимо кузнечного барахла...» Оказалась целая куча разных магических оберегов, от сушеных кроличьих лапок до камней и деревянных фигурок в форме человека. Не будь я немного знаком с магией, решил бы, что он колдун или другит какой. Но на деле это обычные побрякушки, основанные на крестьянских суевериях. Побрякушки, которые никого и никогда не защищали. И тем не менее, покачал головой я. Это были единственные живые люди на всю округу». Еще раз повертел в руках медальон и добавил «Да уж, сегодня старику придется многое объяснить».